Архив Бабеля. Архив Бабеля, изъятый при его аресте, содержащий 24 папки с рукописями, записные книжки, фотографии, письма, не найден до сих пор. Но кроме широко публиковавшихся произведений, у Бабеля были и ранние рассказы, печатавшиеся при его жизни всего один раз. Сохранилось много писем, адресованных редактором журналов и газет, друзьям и знакомым, матери и сестре. Я собрала эти письма, а также все публикации Бабеля, киносценарии, воспоминания и многое другое. Когда в Союзе писателей была создана комиссия по литературному наследию Бабеля мне стали передавать и присылать кое-что из ранних рукописей произведений Бабеля, а также первые издания его книг. Фотографические и машинописанные копии публикаций журналов и газет я получила из Ленинской и Исторической библиотек. Часть из них я нашла сама. большее же число мне передали те молодые люди, которые сейчас же после реабилитации Бабеля начали работать над диссертациями по его произведениям. Первым таким молодым человеком еком был израиль Абрамович Смирен. Затем Сергей Николаевич Поворцов Енина Салайчик из Польши и другие. Рукописные автографы рассказов «Мой первый гонорар» и «Колывушка» до сих пор находятся в Ленинграде, теперь у сына Ольги Ильиничной Бродской, которой Бабель их подарил. Военный дневник Бабеля двадцатого года, наброски планов рассказов, записную книжку, автографы начатых рассказов у бабушки «Три часа дня», их было 9 мне прислала из Киева Татьяна Осиповна «Стах», получив у Аврутской. у которой Бабель останавливался иногда, бывая в Киеве. «С конармейским дневником у меня было особенно много работы и трудностей, так как Бабель писал его в походных условиях, то сидя верхом на коне, то на постое, где останавливались воинские части, то в саду, сидя на травке или в кладовнях». Расшифровывать его стоило большого труда не только из-за неразборчивого почерка, но еще и потому, что многие слова писались сокращенно, многие на французском языке, на немецком, идиш, иврите. Я перепечатывала дневник три раза, расшифровывая все больше непонятных слов. Дневник велся как черновик для использования его в будущем при написании рассказов. И многие рассказы Бабеля из «Конармии» действительно писались по этому дневнику. Он вовсе не предназначался для издания, но материал, содержащийся в нем, был настолько интересен, что пришлось напечатать его сначала в журнале «Дружба народов», а затем в двухтомнике сочинений Бабеля, составленном мной в 1990 году, для издательства «Хонармия». художественная литература. Весь гонорар за первое после реабилитации издание избранная Бабеля» 1957 -го года я потратила на переводы многочисленных зарубежных статей, появившихся после издания одноктомника «The Collected Stories» с предисловием Лайонелла Трилинга. 1955 году в Нью-Йорке. Он вышел на два года раньше нашего и получил много откликов, как в Америке, так и в Европе. Переводчиком этого сборника был Вальтер Моррисон, лучший из переводчиков Бабеля на английский язык, о чем свидетельствует, например, статья Августа Вильсона в английской газете «Обзервер» от 27 января 1957 года. В ней Вильсон пишет «Господин Вальтер Муррисон сделал блестящий перевод этого замечательного сборника рассказов, о его качестве говорит хотя бы тот факт, что те фразы, которые в 29-м году были непонятной чепухой, теперь обрели ясный и понятный смысл. Некоторые фотографии Бабеля уцелели в моем альбоме, многие другие пришлось искать у друзей и знакомых, некоторые я перепечатывала из журналов и книг». Собралось довольно много снимков, из которых мог бы быть составлен альбом или альманах с пояснениями. Так мало-помалу образовался небольшой архив Бабеля, над которым все годы работало много людей из разных стран мира. В феврале 78 -го года член комиссии по литературному наследию Бабеля Георгий Николаевич Мунблит передал мне от редакции журнала «Молодая гвардия» неизвестный рассказ Бабеля «Кольцо и сфире» и письмо от человека, приславшего его из города Намаган, Узбекской ССР. Письмо в редакцию журнала «Молодая гвардия» привожу здесь полностью и так, как оно было написано. 27 ноября 78-го года. Уважаемые товарищи, лет 30 назад моя тетка Ольга Григорьевна Земского подарила мне рукопись рассказа русского писателя Исаака Бабеля. В то время, то есть в 47-48 году, еще не печатались его сочинения. Рукопись была на восьми или девяти страницах, написанной чернилами на желтоватой бумаге. Ольга Григорьевна хорошо знала Исаака Бабеля. Она долгое время работала машинисткой и корректором в одесской газете «Моряк». До самого 39-го или 40 -го года. Сочинение, подаренное Ольге Григорьевне, называлось «Кольцо эсфири», а сверху было написано «Лёке» вместо букета «Росы» и подпись. и Бабель. Ольга Григорьевна мне рассказывала, что то ли в двадцать третьем или двадцать пятом году Бабель несколько раз был в редакции «Моряка», встречался с ней, а рассказ дал редакции, но тот почему-то не был напечатан, и писатель отдал его Ольге Григорьевне. Он сказал, чтобы даром твой труд не пропадал, Оленька. Все листки с рассказом долго лежали вместе с письмами. Лет пятнадцать назад я их попросил одного работника газеты почитать и перепечатать. Там много слов было неразборчиво. Вода пропитала бумагой, чернила распались. То, что было непонятно, сам работник газеты добавил, а добавленные буквы и слова взял в скобки. Он говорил, чтобы я послал рукопись в какой-нибудь журнал. С разными переездами забылось Недавно в старых вещах нашел рукопись. От нее остались три страницы и перепечатанный экземпляр. Может, вас заинтересует. Земскова живет в Подмосковье. Ей 75 лет. С приветом, Комлев, ВК. бухгалтер. В то время я собирала архив Бабеля, и редакция журнала «Молодая гвардия» решила, что рассказ «Кольцо и Сфири» должен храниться у меня. Никаких разговоров о том, чтобы опубликовать его в каком-нибудь журнале, тогда не возникало. Все мои попытки издать сочинение Бабеля хотя бы к 80-90-летию со дня его рождения не увенчались успехом. В союзе писателям не отвечали «нет бумаги» или «план на будущую пятилетку уже свёрстан». Так проходили годы, и только в начале 90-х годов удалось заключить договор с издательством художественная литературы на издание двухтомника сочинений Бабеля. Объяснение Комлева в письме в редакцию журнала «Молодая гвардия» мне кажется вполне правдоподобным. От Бабеля я не раз слышала об одесской газете «Моряк» и о машинистке Лёйке Земсковой, а фраза «Вместо букета роз» — бабелевская фраза. Представляю себя, как Бабель, нуждаясь в деньгах, принёс в редакцию газеты «Моряк» свой, может быть, ещё долго пролежавший у него рассказ и попросил машинистку перепечатать его. Машинописанную копию отдал в редакцию, а автограф подарил машинистке. Рассказ «Кольцо и сфере» напечатан в газете «Моряк» не был, иначе он бы был известен. Прочитав письмо Комлева, я тотчас же написала ему о том, что напечатать рассказ Бабеля невозможно без тех трех автографов, которые у него имеются. Я предложила Комлеву прислать мне эти листы с последующим их возвращением, либо сделать с них фотографический снимок. Также я попросила его сообщить мне адрес Ольги Григорьевны Земсковой. С ней мне хотелось бы повидаться и поговорить. Кроме того, я просила Комлева назвать его имя и отчество, чтобы не обращаться к нему так официально, зная только его фамилию. В ответ уже в апреле 1978 -го года я получила первое письмо от Комлева, адресованное мне. «Привожу его здесь полностью». 17 апреля 78-го года. Уважаемая Антонина Николаевна, мне было радостно получить письмо, которое принесли мне в больницу. Конечно же, те листочки рукописи Бабеля, которые оказались целые я вам пошлю. Сейчас прикован к постели, по причине камней в желчном пузыре. Возможно, будут делать операцию. Вернусь ли живым из операционной, мне неизвестно. Хроническая коронарная недостаточность плюс небольшая гипертония – это не в помощь. Я передам, чтобы сделали снимки и выслали вам. Если выйду, перешлю оригиналы, а нет, отправят мои душеприказчики. К большому сожалению, ваше общение с Ольгой Григорьевной, видимо, не состоится по причине ее болезни. Ей 77 лет, и давно она мучится жестокой гипертонической болезнью, которая отнюдь не улучшила ни её памяти, ни силы. Недели три тому назад её взяла к себе младшая сестра, а моя тётка в Ярославль. Если что-то изменится, через 2-3 месяца сообщу вам. Остальное всё это весьма сомнительно. Ускорить пересылку рукписи вашего мужа я не хочу, ибо дом мой пуст, ничего в нём нет, заняться некому. Поручу насчёт ксерокопии, остальным займусь, если будет вопрос. возможность. Низкий вам поклон, Комлев. По скриптам. Получил уведомление от журнала Молодая гвардия. Кстати, зовут меня Ольга Константинович. Узнав имя Комлева, ольга я очень удивилась, повеяла чем-то древнерусским, былинным. В письме Комлев обещает прислать мне листы автографа Бабеля, упоминает также о своих душеприказчиках, которым он дает поручение. Его обещание оказалось твердым, но проходило время, месяц за месяцем, а бандероль не приходила, и я написала ему снова, повторив все ту же просьбу. В январе 79-го года получил от Комлева второе письмо и снова из больницы. Не буду приводить здесь это письмо, так как оно в основном о его операции и разных других болезнях. В нем снова обещание прислать мне автограф Бабеля или дать распоряжение своим душеприказчикам. Это письмо было последним, полученным от В.К. Комлева. На другие мои письма он не ответил и листы автографа так и не прислал». Рассказ «Кольцо и сфири» безусловно написан Бабелем, хотя я и не отношу его к лучшим рассказам. В нем присутствует тема базара, барахолки, излюбленная тема устных рассказов Бабеля в кругу друзей. Авторство Бабеля подтверждается еще и тем, что рассказ написан от первого лица, отличается краткостью изложения, а также одесской особенностью разговора. Так хорошо знакомый Бабелю. Включить этот рассказ в состав двухтомника, которым я в те годы занималась, было совершенно невозможно. Издательства требовали, чтобы все, входящее в двухтомник, было прежде опубликовано в журналах, но ни один журнал не согласился бы взять рассказ без автографа. Так и остался лежать рассказ «Кольцо и сфере», в архиве Бабеля и пролежал там более 20 лет, пока его не согласился, причем охотно, напечатать Нью-Йоркский журнал слово «Уорт», в издательстве которого была опубликована книга моих воспоминаний о Бабеле. Самым главным своим делом я считала составление двухтомника, сочинений Бабеля, в который вошли бы все его произведения, оставшиеся после ареста рукписи, все то, что было опубликовано при его жизни, хотя бы один раз, а также найденные случайно старые рукписи. В состав двух томника должны были войти все рассказы, начиная с 13 -го года, пьесы, киносценарии, вся публицистика, письма, воспоминания, выступления и конн дневник 20 -го года. За все время, что председателями Союза писателей были сначала Федин, а затем Марков, произведения Бабеля были изданы в Москве два раза. Один – однотомник в 1957 году, другой – в 1966. Оба сборника вышли тиражом в 75 тысяч экземпляров, что в нашей стране при огромном интересе читателей к запрещенному ранее творчеству Бабеля буквально ушло в песок. Комиссия по литературному наследию Бабеля обращалась в издательство и в Союз писателей не раз, сначала с просьбой об издании двухтомника Затем с просьбой оказать содействие нам много лет отвечали, что нет бумаги, что план выпуска издания уже сверстан и переносили нашу заявку на одну пятилетку, потом на другую. Наконец, в 86-м году, 20 лет спустя, после издания последнего однотомника «Бабеля» в 66-м году, «Двухтомник» был включен в план издательства «Художественная литература». Он вышел тиражом в 100 тысяч экземпляров. Этот двухтомник сейчас является эталоном бабелевских изданий, так как произведения в нем многократно выверены, восстановлены все тексты, когда-то изъятые цензурой. Почти одновременно с двухтомником в Москве вышли два составленных мною однотомника большими тиражами. Один как приложение к журналу «Знамя», включавший икон армейский дневник Бабеля, и другой, объединивший наиболее известные произведения писателя и часть воспоминаний о нем. Примечание. Первый тиражом в 700 тысяч экземпляров, второй тиражом 3 миллиона экземпляров. Конец примечания. Кроме того, однотомники небольшими тиражами, уже без моего участия, выходили во многих городах нашей страны. Таким образом, спустя почти полвека после гибели автора, писателя Бабеля, его творчество, известное всему миру, пришло к широкому читателю на его родине.